После долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролера, мы прошли с Еленой в зал. Я уступил ей свое кресло, которое она приняла без всякого смущения. Я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на нее. И только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головой. «Как вы думаете, кто выиграет?» «Джонсон» сказал я. В это время на ринге появились боксёры, и разговор прекратился. Два боя, предшествовавших чемпионату, не представляли никакого интереса. Наконец, наступила минута, когда должен был начаться главный матч. Я увидел коренастую фигуру Дюбуа в махнатом халате. Он подходил к рингу со своим менеджером и двумя людьми, державшими в руках полотенца. Упоя И спокойное его лицо изображала равнодушную улыбку. Толпа аплодировала и ревела. «Давай, Мимиль, покажи ему, поддай ему, давай, сжми!» Я не заметил, откуда к римду подошел Джонсон, который буквально проскользнул под веревкой и очутился рядом с дюбуа. По одному его случайному движению, как он нагнулся под веревку и затем выпрямился, Было видно, что все его тело обладало идеально уравновешенной гибкостью. Он был в синем халате с продольными полосами. Когда они оба были раздеты, разница между ними не могла не броситься в глаза. Дюбуа оказался гораздо шире и тяжелее своего противника. В Джонсоне меня поразила прежде всего его худоба, отчетливо видные ребра, его руки и ноги, казавшиеся особенно тонкими по сравнению с руками и ногами Дюбуа. Но присмотревшись внимательнее, я увидел, что у него была огромная грудная клетка, широкие плечи, почти балетной красоты ноги, и на его безволосом торсе легко и послушно двигались под блестящей кожей небольшие плоские мускулы. Он был блондин. У него было некрасивое и подвижное лицо. На вид ему было лет 19, на самом деле 24 года. Ему тоже отплодировали, но не так, как бы была Он поклонился без улыбки, и после удара гонга начался матч. Мне сразу показалось тревожным, что защитная позиция Джонсона, оба кулака почти на уровне глаз, явно не подходила для матча с Дюбуа так как оставляло открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку. Настоящая защита Джонсона заключалась не в позиции, а в необыкновенной быстроте его движения. Дюбуа начал матч в стремительном темпе. Было заметно, что он прекрасно тренировал. Я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие тупые звуки. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал кружась по рингу. Атака Дебула была настолько стремительной, что всё внимание публики было обращено только на него. А Джонсону, казалось, никто не думал. Один из моих соседей громко говорил с возмущением: "Но его не существует. Его нет на ринге, я не вижу даже его тень. Это не матч, это убийство!" кричал чьё-то женский голос. Поощряемый толпой Дюбуа всё яростнее наступал на противника, и со стороны казалось, что всякое сопротивление этой живой машине невозможно. Это всегдашняя история с американцами, кричал мой сосед. В Америке они совершают какие-то чудеса, в Европе их бьют, как хотят. Из-за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошёл весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно, и на его лице появилось то уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам. Второй и третий раунды были повторением первого. Я никогда не думал, что Дюбуа способен к такому быстрому и свирепому нападению, но уже тогда стало заметно, что ему не удается ближний бой, от которого Джонсон все время уходил. Дюбуа стремился именно к этому, И не жалел никаких усилий Тело его блестело от пота Но удары чередовались в прежнем Не ослабевающем ни на минуту ритме Джонсон продолжал отступать В конце четвертого раунда Когда казалось, что матч безвозвратно выигран На ринге вдруг произошло движение Настолько молниеносное Что его буквально никто не успел заметить Раздался мгновенный тупой звук овадующего тела, и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что сам арбитр растерялся и не сразу начал считать секунды. Monsieur mon seconde. Тело Дюбуа оставалось неподвижным. С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвёртого перерыва на ринге был Казал Джогва, так теперь вместо него появился суд Джонсон. И вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса. И Джонсон казался непогрешимым учителем не способен сделать ни одной ошибки. Он к тому же явно сшидил своего противника. Дюбуа наполовину оглушённый шёл теперь почти вслепую и неизменно натыкался на кулаки Джонсона. Он падал ещё много раз, но поднимался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли небессознательным мужеством вынося все удары. Один глаз его был закрыт, по лицу стекала кровь, которую он слизывал машинным движением, звучно глотая слюну. Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч. Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки, вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра. И я явственно слышал, как он сказал: "Подъездать. Он же сдох. Но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда каким-то быстрым движением, но которое на этот раз видели все, его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа. Дебуа унеслись с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться. Зимний дождь лил не переставая. Мы вышли с моей спутницы, я остановил такси и спросил ее, куда она едет. «Вы были так любезны», – сказала она, – не затворяя дверцу автомобиля и сидя уже внутри. «Я не знаю, как вас благодарить. Я вам предлагаю выпить кофе. Это полезно после сильных ощущений», – сказал я. Она согласилась, и мы поехали в ночное кафе на «Рю Рояль». По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей. «Почему вы думали, что матч выиграет Джонсон?» – спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу. «Вы следили за американскими газетами?» Это моя профессиональная обязанность. Она замолчала. Мне почему-то было неловко в ее присутствии. И я начинал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо. И через несколько минут я подумал о том, Зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро. Для журналиста вы не очень разговорчива, сказала она через некоторое время. Я вам обстоятельно рассказал, почему я думал, что Джонсон выиграет матч. И этим ограничиваются ваши возможности как собеседника. Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс. Не всегда, сказала она. И в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел, как следует на его спутницу, вернее, заметил одну её особенность. У неё был неожиданно большой рот с полными и жадными губами, и это придавало её лицу дисгармоническое выражение. Так точно в нём было нечто искусственное, потому что соединение её лба и нижней части лица производило даже несколько тягостных впечатлений, какой-то анатомической ошибки. Но тогда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, в этом вдруг проскользнуло выражение тёплой и чувственной прелести, которое ещё секунду назад показалось бы совершенно невозможным на её лице. Я спрашивал её о разных вещах, которые касались её лично, Она сказала, что её фамилия Армстронг, что у неё недавно умер муж, что она живёт в Париже одна. Ваш муж был Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних 2 лет она не встречалась с ним. Она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму о его скорой постижной смерти, находясь в Лондоне. Голос с нью-американского акцента, сказал я. Ваш акцент нейтральный, иностранный, если так можно сказать. Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места. Я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным. А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей? Она говорила теперь на очень чистом русском языке.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 «Был уже второй час ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить. «Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?» «Да, я должен сдать отчет о матче». Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет, и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал... «Желаю вам спокойной ночи и всего хорошего!» Она протянула мне руку, на которую упало несколько капель дождя, и ответила, улыбнувшись в последний раз, «Спокойной ночи!» Я не знаю, было ли это в действительности так или мне просто послышалось. Мне показалось, что в ее голосе появилась мгновенно исчезла новая интонация, какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое отдалённо чувственное движение её губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в её присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв, так точно его никогда не было, а только что принятым решением её ни о чём не спрашивать, я сказал: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 Она сказала, что бывает дома до часу дня и вечером от семи до девяти. Захлопнула дверцу автомобиля и уехала. Я пошел пешком по направлению к типографии. Была очень туманная ночь, с ними не минуту непрекращающимся дождем. Я шел, подняв воротник пальто и думал одновременно о разных вещах ценность Джонсона, который до сих пор считалась спорной, вчера проявилась с такой несомненностью, что теперь этот вопрос представляется совершенно разрешённым в самом положительном смысле. Это, впрочем, следовало предполагать, и для некоторых журналистов, расплагавшихся известными сведениями о карьере нового чемпиона мира, исход матча был ясен заранее. собственные обязательства. Это звучит не совсем по-боксски. Это была впрочень единственная ошибку, которую она сделала. Мужество Дюбуа не может не вызывать уважение. Те его недостатки, которые не играли особой роли в его прежних столкновениях с боксёрами средней в конце концов ценности. В данном случае, в матче против такого технически безупречного противника, как Джонсон, его погубили. В ней есть нечто неестественно притягивающее. И эта дисгармония ее лица, может быть, соответствует какой-то душевной аномалии. То, что на все лады и так неизменно повторялось о Джонсене, именно что он не обладает достаточной силой удара для нокаута, надо полагать только тактический приём, который с постоянным успехом повторял его менеджер. Это был публицистический трюк, характерный для американской спортивной прессы. Все прежние успехи Дюбуа объяснялись тем, что никто из его противников не понимал такой простой вещи, как необходимость избегать ближнего боя или не обладал достаточной техникой, чтобы привести в исполнение такой простой план. Вместе с тем, будучи лишён возможностей прибегать к ближнему бою, Дюбуа сразу терял своё главное преимущество. Джонсон понял это с характерной для него быстротой соображения, и с этой минуты Дюбуа был обречён. и отъезд и неизвестность, как это уже случалось в моей жизни. Будем откровенны до конца. Несмотря на несомненные достоинства Дюбуа, его претензии на звание чемпиона мира были, конечно, результатом недоразумения. Он честный труженик бокса, один из лучших, каких мы знаем, Но у него никогда не было того исключительного и чрезвычайно редкого соединения разнообразных данных, без которого человек не имеет права на одно из первых мест в истории бокса. За много лет из сотен боксеров в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен. Последние из них — Карпантье, Демпсей и Теней. Если Джонсона можно с известной степенью произвольности поставить в их ряд, Тюбуа в этом сопоставлении, конечно, мог бы играть только самую печальную роль, что, впрочем, ни в какой мере не умаляет его заслуг. Если бы в её голосе не появилась эта неожиданная интонация, то вероятнее всего я бы больше ни тогда её не увидел. Я дошел до маленького кафе возле типографии и написал статью, которую обдумывал по дороге. Потом я сдал ее в набор, поехал домой и лег спать в половине четвертого утра. Закрыв глаза, я увидел перед собой в последний раз обнаженные тела боксеров и освещенный квадрат ринга и неожиданную улыбку моей спутницы. И заснул, наконец, под звук дождя который ходил до меня через полуоткрытую к моей комнате